Глава седьмая. Месье Стефан вышел, оставив Катерину одну в кабинете. Только после того, как он ушел, Катерина стала вытирать ноги от излишков массажного масла. И сидя сейчас на массажном столе с коленями поджатыми до самого подбородка, она поняла, что уже очень давно не могла так сесть. Не могла так легко подтянуть колени. Не могла, потому что от сидячей работы постоянно болела спина. На массаже она, конечно, ходила, но ни разу после массажа у нее не было такой легкости во всем теле. Вот даже фраза сама всплыла. Ой, что-то у меня такая легкость во всем теле образовалась! Впервые за долгое время у нее не болела спина. Вот я зараза неблагодарная! ругала Катерина сама себя одеваясь. Человек меня, можно сказать, на ноги поставил а я тут накручиваю сама себя. Даже спасибо месье Стефану не сказала. Нет, ну все таки ерунда какая-то. Кабинет ведь точно тот же самый. Ничего не понимаю. Хотя что там Мария Ивановна про этого Стефана говорила? Принимает в ее кабинете, но только пожилых? Точно! Именно это она и говорила. Да что ж за ерунда? Я-то почему к нему попала? «Я же к гинекологу шла». «Да что уж теперь? Я ведь даже спасибо человеку не сказала. Где же мне его теперь искать?» Катерина, одевшись, рывком открыла дверь в коридор и пулей вылетела из кабинета. И благополучно, прицельно так, влетела в широкую грудь месье Стефана, который как раз открыл эту же самую дверь, намереваясь войти в кабинет. Она не упала только потому, что месье Стефан успел ее поймать, прижав к своей широкой груди. «Ох, простите!» — выдавила Катерина куда-то ему в грудь. «Ох, ничего себе, какой он высокий!» — пронеслось в голове, когда поняла, что она стоит, уткнувшись ему в грудь. Она даже слышала его сердцебиение, как свое сейчас. И чье-то из двух сердец, наверное, все-таки это было ее сердце, Колотилась сейчас такой силой, словно она пробежала стометровку. Катерина вздохнула полной грудью, пытаясь унять свое сердцебиение, и ощутила аромат туалетной воды месье Стефана. Он пах свежим лесом и свежими травами. Такой запах бывает сразу после дождя, когда дышится полной грудью и хочется стоять, вдыхая эти ароматы, и улыбаться глупой, беспричинной улыбкой. Она даже зажмурилась от удовольствия. Отлепляться от широкой груди месье Стефана ей совсем не хотелось. Хотелось стоять вот так, вдыхать аромат леса и трав и улыбаться. Она вздохнула еще раз, поняла, что сердце успокаивается, замедляя свой ритм, и сделала попытку отодвинуться. Мало ли, что ей хочется или не хочется. В конце концов, это неприлично — Стоять и обниматься с незнакомым, пусть он уже и видел меня раздетой мужчиной. Понеслись мысли в голове. Да, но видел-то он меня как врач, а врач — это не мужчина. И словно в насмешку над этими ее умозаключениями она почувствовала, всем своим телом почувствовала, что сейчас все его «не мужчина» очень даже ощутимо врезается ей в тело. «И «Извините, я не поблагодарила вас». Катерина усилила попытку разжать его руки на своей талии и отодвинуться от него. И вдруг, где-то в подсознании или в душе, да какая разница где? Дело даже не в мужской физиологии, но она поняла, что и он не хочет отпускать ее. В подтверждении ее догадки он медленно выдохнул и расцепил руки. Катерина поежилась. Сквозняки, что ли, в коридоре гуляют? Или ей после массажа стало зябко? Должно же быть наоборот, кажется. Она уже и сама не была уверена, как должно быть после массажа. Но то, что освободившись из объятий месье Стефана, ей стало холодно — это факт. Отлепившись от груди месье Стефана, Катерина обратила внимание, что сейчас он выглядел в точности как банкир, только очков не хватало. Широкие плечи обтягивал тонкий бадлон с воротом под горло. На шее небрежно завязан шарф, на ногах тяжелые высокие ботинки, в которые были заправлены черные джинсы. Шикарное драповое пальто было переброшено на локте. «Хотя нет, не банкир. Скорее уж, не знаю, байкер, что ли. Не мужик, а фотомодель», — мелькнула у Катерины мысль. Сочетание абсолютно седых волос, подстриженных в модную стрижку явно в очень дорогом салоне, с такой же седой аккуратной бородкой и высоких армейского образца ботинок, и наводило на сравнение с байкерами. «За фотомодель отдельное спасибо!» — услышала она в ответ. «Да вот чтоб тебя!» — вырвалось у Катерины уже вслух, когда она поняла, что он действительно умеет читать мысли. Ох, извините, я вообще-то спасибо вам должна сказать за ваш, не знаю, как правильно назвать, массаж. Я чувствую себя совершенно здоровым человеком. И сколько я вам должна? Мне кажется, ваши услуги не бесплатные. Об оплате можете не говорить, если согласитесь со мной поужинать. Я ужасно голоден, а вы? И кстати, одного сеанса терапии недостаточно, если вы хотите совсем забыть о проблемах со спиной. То необходимо еще два сеанса. Он произнес это не делая пауз, и с совершенно серьезным выражением на лице. Недостаточно. Погодите, совсем забыть о проблемах. Катерина не верила своим ушам. Вы приглашаете меня на ужин? А что именно вас удивляет? Да, вашу спину можно вылечить. И да, я приглашаю вас на ужин. Пойдете? «Вас ведь никто сейчас дома не ждет, как я понял. Так зачем же вам возвращаться в пустую квартиру и накручивать себя до бесконечности? Я же ничего противозаконного вам не предлагаю. Всего лишь ужин в приличном месте и смею надеяться в приятной компании». «Решайтесь, Кати, Уверяю, вам понравится ужинать в моей компании. А вот сейчас месье Стефан явно улыбался». Правда, одними глазами, но совершенно точно улыбался. Или я придумал себе, что симпатичен вам так же, как и вы мне. А вот это уже была наглость с его стороны. Он, совершенно не стесняясь, говорил ей о том, что слышал ее мысли. Но черт возьми, она ведь уже и не помнит, когда в последний раз ужинала вне дома. Игорь очень неохотно ходил по ресторанам. Или это он только с ней неохотно ходил? Сейчас же, вот он, по словам сына, очень приятно проводит время, да еще и в компании ее подруги. «Так, стоп!» — выдохнула и приняла приглашение этого мистера совершенства, — скомандовала Катерина сама себе. «В конце концов тебя и правда никто дома не ждет». Хорошо, я принимаю ваше приглашение на ужин, но я не очень подходящая одета для ужина в приличном месте. Разве? Он окинул Катерину с головы до ног таким откровенно оценивающим взглядом, что ее накрыло волной желания. А по мне так вполне прилично. Да и я, как видите, не в костюме. Он картинно развел руки в разные стороны, демонстрируя свой наряд. Мышцы под тонким обтягивающим джемпером перекатились, дразня своим рельефом. «Вот чтоб все так не в костюме выглядели, как ты. Интересно, есть хоть что-нибудь, что на нем плохо смотрится?» — подумала Катерина про себя и тут же услышала. «Спасибо за комплимент. И да, есть такая вещь, но какая именно, я вам не расскажу». Месье Стефан хитро улыбнулся, а Катерина очередной раз шлепнула себя полбу за свои мысли. «Нет, слушайте, месье Стефан, в конце концов это неприлично!» — насупилась Катерина. «Неприлично?» — он поднял вопросительно левую бровь. «Что именно?» «Подслушивать чужие мысли!» Ответом ей послужил смех. «Извините, но я ничего не могу с собой поделать!» Вот именно ваши мысли я хочу слышать, а потому откровенно предупреждаю, что даже не собираюсь их блокировать, и тут же без перехода, не давая Катерине опомниться. Вы на машине? Да. Тогда сделаем так. Мой водитель отгонит вашу машину к вам домой и потом привезет вам ключи от нее. Идет? Куда привезет? Растерялась Катерина. В ресторан, последовал ответ. «Или вы куда предпочитаете? Можем сразу ко мне». «Ага, дайте воды напиться, а то так кушать хочется, что даже переночевать негде», — выпалила Катерина и услышала хохот и сдавленный голос после этого. «О, я должен это запомнить». Тем временем Катерина и месье Стефан подошли к шикарному, сверкающему будто только что из автосалона автомобилю, за рулём которого сидела, представьте себе, Та самая рыжая Амели. Вот уж ее Катерина, меньше всего ожидала сейчас увидеть. А увидев, почему-то неприятно удивилась. Вот уж поистине говорящее имя, усмехнулась Катерина, увидев девушку. Вы сейчас про то, как ее имя переводится? Рассмеялся месье Стефан. Катерина только кивнула. И да, вы правы, Амели — это только работа. «Так что не ревнуйте, моя прекрасная Кати. Не дав Катерине что-то возразить, он открыл дверцу автомобиля и что-то быстро сказал Амели. Та, молча, без единой эмоции, встала из-за руля и, подойдя к Катерине, протянула к ней руку ладошкой вверх. Сейчас на девушке был мужской костюм и даже галстук. Весь облик водителя завершала фуражка-восьмиклинка с блестящим козырьком. Вот ведь и костюм на девушке был явно дорогой, да и фуражка явно не из дешевых подделок. Но все равно во всем ее облике чувствовалось что-то странное, что-то с этой Амели было не так. Она вся была словно очень точная копия человека, усовершенствованная его версия. Катерина молча протянула девушке ключи, назвала свой адрес пояснив, где именно во дворе ее парковочное место и попросив поставить машину именно там. «Хорошо», — услышала Катерина в ответ на все ее объяснения. И эта странная Амели, которая только работа, направилась к автомобилю Катерины. А месье Стефан обошел свой автомобиль, распахнул дверцу и, сделав приглашающий жест рукой, произнес. «Прошу, моя прекрасная лесная фея». «Почему лесная фея?» Задала вопрос Катерина, подходя к открытой дверце и месье Стефану замершему у нее. А давайте все по порядку, рассмеялся на это месье Стефан, предложив Катерине свою руку, чтобы она могла на нее опереться садясь в машину. И, пожалуйста, аккуратней со спиной, я еще не закончил ее восстановление. Катерина вдруг обратила внимание, что у него на руках сейчас перчатки из очень тонкой кожи под цвет тела. Приедем, «Закажем ужин, а уж потом я отвечу на все ваши вопросы». «Они ведь у вас есть, хоть вы и стараетесь сейчас не думать обо мне». Он хитро улыбнулся. Катерине пришлось с ним согласиться. Она изо всех сил старалась сейчас не думать о нем. «Кати, вы ведь разрешите мне вас так называть?» Увидев, что она кивнула, месье Стефан продолжил. «Какую кухню предпочитаете?» «На ваш выбор». «Тем более, что вы ведь уже решили, куда повезете меня ужинать, верно?» Она чуть улыбнулась. «Тогда предлагаю итальянский ресторан». Он улыбнулся и завёл автомобиль. «Неожиданно!» — позволила себе прокомментировать Катерина. Она была уверена, что он повезёт её в ресторан французской кухни. «Хотите французский?» — тут же отвлекся он от дороги. «Нет-нет, всё хорошо!» «Для французского ресторана я сегодня совершенно точно не одета». Катерина позволила себе улыбнуться. «Пусть будет итальянский. Их пасты с морепродуктами — это нечто. Да и рыба, приготовленная на гриле, хороша».